Глава четвертая Спустя час никаких новостей. Время тянется медленно, а мои нервы потихоньку сдают. «Кто с Василисой остался сидеть? Няню вызвали?» Снова спрашивает Савелий, опомнившись. Но я и Дунай молчим. Рядом сидит мой отец, но Сава его игнорирует, ждет ответа от нас. Они не ладят еще с начала наших с ним отношений. Мои родители являются докторами наук и всю жизнь проработали в университете пророчили мне в мужья аспиранта отца. А когда я связалась, по их мнению, с деревенским простаком, устроили мне бойкот на целых пять лет. Смягчились лишь, когда одна из подруг мамы случайно увидела меня на детской площадке с сыном и рассказала им об этом, после чего отец пошел на уступки и разрешил матери общаться со мной. Она брала Дуная в парк покормить уточек с собой на лекции, чтобы показать ему свое место работы. А поскольку с отцом они трудились в одном университете, то нет-нет, да Дуная видел, а со временем прикипел и даже начал мне периодически звонить. Единственное, что за все эти годы не изменилось, так это их обоюдная с Савелием неприязнь. Отец считал его нечистым на руку дельцом и плебеем. «С Васей, Виталина. Она за ней присмотрит», — отвечает папа и замолкает, больше не поддерживая разговор с зятем. «Мы снова сидим в молчании». Слышен лишь звук тикающих часов, который начинает действовать на нервы. «Я уже хочу содрать часы со стены, как невдалеке раздается шум, а затем стучат входные двери». «Где Ванечка? Где мой внук? Что случилось?» С криками залетает в приемный покой свекровь. Здесь царит тишина, и кроме нас и медперсонала больше никого нет. От того паника, которую наводит Феодосия Гавриловна, оказывается заразной, и меня снова начинает мелко трясти». Я зажмуриваюсь и крепче обнимаю сына, находя в этом успокоение. Стыдно. Ведь это я должна дарить ему уверенность в том, что операция пройдет успешно, и наш Ваня выживет. Снова будет играть в свой любимый хоккей, есть сырые яйца по утрам, Потому что так сказал ему тренер. И раздражать младшую сестренку Василису, обрезая ее куклам волосы. Мам, успокойся, пожалуйста. Только не плачь. Еще ничего не известно. Савелий пытается привести в чувство мать, но так едается ему на шею и рыдает так, словно уже оплакивает внука. «Меня это злит, поскольку я еще полна надежды на лучший исход». А она все продолжает кричать и истерить. «Ой, горе-то какое горе! Да за что же это нам?» Она завывает так громко, что у меня закладывает уши, и я жмурюсь, пытаясь понять, что же со мной не так. Вот так должна реагировать мать, а я будто впала в транс. Ни слез, ни истерики, все свои эмоции я переживаю внутри. Держу их в узде, боясь, что потеряю контроль. Я должна быть сильной и верить в лучшее. «Хватит!» — рявкаю я, наконец, на свекровь, когда вижу, что Дуная трясет. У него начинается паническая атака. Такое случается довольно редко, И за последние года три было всего раза четыре от силы. Мы научились с этим справляться с помощью психолога. Но родители Савелия, всю жизнь прожившие в деревне, не верят во все это и не считают нужным держать себя в руках, чтобы не нервировать внука. «Ты почему на меня кричишь, Нина?» Удивляется Феодосия Гавриловна и всхлипывает, похлопывая себя по груди. «Своими криками вы пугаете Дунай, не видите?» Я усаживаю сына прямо и обхватываю ладонями его лицо, помогаю ему привести дыхание в норму. «На свекровь не смотрю, но чувствую, что отец Савелия, Игнат Аристархович, недовольно бурчит, что мы совсем распустили пацана, а младший с него пример берет, поэтому и попал под машину». «Нечего с пацанами сусекаться. Растают потом слюнтяи, которые ни черта не подчиняются правилам, а шляются по шалманам. Я слышу эту песню уже в который раз. Но если раньше терпела, сцепив зубы, то сейчас что-то во мне ломается. Хватит! Если вы собираетесь обвинять моего ребенка в том, что он сам виноват в том, что попал под машину, переходя пешеходный переход, то убирайтесь! Слышите меня? Убирайтесь! Пошли вон отсюда! Я буквально надрываю глотку, а в конце уже сиплю. Не привыкла вот так кричать, поэтому и теряю голос. Нина, успокойся! «Мы все на нервах», — хмурится и спокойно говорит Савелий. «Я попрошу медсестру вколоть тебе успокоительное. Мне хочется завизжать и толкнуть Саву, чтобы он почувствовал ту же боль, что испытываю сейчас я, и чтобы не смел больше говорить мне, Что делать и как себя вести? Я открываю рот, чтобы высказать ему все, что я думаю о нем и его семье. Но в этот момент приходит в себя Дунай. А где твой живот, мам? Вопрос, который я надеялась избежать, повисает в воздухе. Я перевожу растерянный взгляд на Саву, привыкшая, что он в таких ситуациях приходит мне на помощь. Вот только в этот раз я вижу, как он мрачнеет и отводит взгляд, словно ему стыдно, но он не готов этого признать. «Дунай, я, несмотря на мою попытку как-то перевести тему, меня выдает голос. Дрожит и надрывается, выдавая мой истинный настрой. «Что? Других тем нет больше для разговора? Как можно обсуждать что-то, что не касается нашего мальчика?» «Нашего внука!» Никогда не думала, что буду рада истерике свекрови. Но в этот момент она спасает меня от публичного разговора. Я пока не готова обсуждать ни с кем, а особенно с сыном, свой выкидыш. Храню в себе эту боль и закрываю сундук позабытых воспоминаний на ключ, обещая себе, что переживу этот момент после, наедине с собой. Я скольжу взглядом вдоль больничного коридора, пытаясь взглядом зацепиться хоть за что-то, но не могу ни на чем сосредоточиться. Сердце неравномерно бьется, отбивая ритм по грудной клетке. В ушах шумит волнами кровь, а сама я избегаю взгляда на Савелия. Мой отец уезжает к нам домой за вещами и едой, видя, что мы с Дунаем совсем расклеились а я даже испытываю облегчение. Папа, конечно, не задает мне вопросов, но смотрит слишком изучающе, заставляя меня чувствовать себя словно под микроскопом. Он слишком хорошо меня знает и видит, что произошло что-то еще. И меня его подозрения нервируют. Я так и слышу, будто наяву, как он скажет, что был прав насчет Савелия, и мне не следовало выходить за него замуж. Не уверена, что я готова слушать это сейчас. Проходит, кажется, целая вечность прежде чем двери реанимации открываются, и к нам выходят двое. Врач и сопровождающая его медсестра. Мужчина ростом с Савелия выглядит рядом с ним не менее внушительно, вызывает доверие. Когда он снимает маску, Я считываю его настроение по лицу и с облегчением встаю, уже по мимике догадавшись, что Ваня не умер. Как наш сын Василий Семенович? Насколько все плохо? Сава, пока мы тут сидели в ожидании, уже успел затерроризировать всю больницу. Так что знал имена всех, кто находился все это время в операционной. Мальчик жив, но в тяжелом состоянии. Перелом ног, черепно-мозговая травма и... Врач делает паузу и снимает медицинский колпак. Самая тяжелая травма... Это повреждение спинного мозга. Тишина. Он сможет играть в хоккей? задает вопрос Сава. И Дунай вскидывает голову с ненавистью, глядя на отца. В этот момент я разделяю его неприязнь. Врач молчит. Смотрит на Савелия и мрачнеет. Разочаровывается, чего не может скрыть, несмотря на свой профессионализм. Это все, что тебя интересует, Сава? Твой гребаный хоккей? Из меня льется горечь. Я бы многое могла пережить и забыть его измену, предательство, собственное унижение. Но не его равнодушие к судьбе сына. «Вопрос стоит не в том, сможет ли он ездить на коньках или бегать. Вопрос в том, сможет ли он вообще ходить». Щурится врач, глядя презрительно на Саву, а затем переводит взгляд на меня. Выражение его лица, привидимо его, смягчается. «Но он точно будет в порядке, доктор. Когда он начнется? Я подхожу ближе, заглядывая в лицо врача снизу вверх. «Мне кажется, сейчас я похожа на собачку» выпрашивающую у хозяина кость, и мне не стыдно. Не стыдно за то, что я отчаянно надеюсь и жду, что он даст мне эту самую последнюю надежду. Вот только в глазах Василия Семеновича я вижу лишь собственное отражение. Он берет себя в руки и снова становится безучастным профессионалом. Если он выйдет из комы этой ночью, мы сможем дать положительный прогноз. Если нет, ответ повисает в воздухе дамокловым мечом. Я прикрываю руками лицо и оседаю, не чувствуя пола под ногами. Руки савы подхватывают меня, не давая упасть, и я не отталкиваю его. Не в силах сейчас тратить время на обиды, когда жизнь моего ребенка висит на волоске. Врач что-то еще говорит, отвечает на вопросы Дуная и Игната Аристарховича, а вот я медленно прихожу в себя. Нужно взять себя в руки, чтобы, когда мой мальчик очнется, перед собой он увидел маму, а не опухшее чудовище. В реанимационное отделение входить запрещено, а Ваню оставляют там под присмотром дежурного врача и медсестры. Так что мы продолжаем сидеть в приемном покое в полной неизвестности. У меня раскалывается голова, но я не прошу таблетки. Так я хотя бы чувствую себя живой. Вздрагиваю, когда слышу звук входящего сообщения. Свой телефон я давно поставила на беззвучный, проверяя его время от времени на предмет звонка от мамы. Мне нужно сделать звонок. Предупреждает нас Сава прочитав сообщение на экране смартфона, а затем уходит в конец коридора. «Я столько лет замужем за ним, что могу сказать, о чем он говорит с собеседником, лишь наблюдая за его мимикой и движениями тела. Если он взъерошивает волосы на затылке, Проблемы на работе. Кладет руку на ремень. Разговор с кем-то вышестоящим по положению. Опирается рукой о стену или любую поверхность, будь то стол или подоконник. Переживает. Чешет подбородок, слушает приятные новости, ведет плечами. Находится в предвкушении постели. И сейчас я отчетливо вижу, как он хрустит шеей в разные стороны, а затем ведет плечами. «Мам, тебе надо отдохнуть. Давай я провожу тебя до палаты». «И прослежу, чтобы у тебя не поднялась температура. Посижу с тобой. А папа останется здесь. Будет ждать новостей о Ване». «Нет, Дунай», — печально говорю я и качаю головой. «Папа не останется в больнице на ночь. У него срочные, безотлагательные дела». «Я испытываю разочарование и прикрываю глаза, опираясь затылком о стену. Не хочу, чтобы Дуна видел, что между нами с Савой разногласия. Ни к чему сейчас показывать детям наш разлад». «Он их отложит? У него сын в реанимации». О каких делах может идти речь? Дунай бычится и пыхтит, То сжимая, то разжимая кулаки. «Пусть идет!» «У Савелия серьезный бизнес!» «Он не может вот так все бросить и остаться!» «Да и толку тут нам всем вертеться!» Воняет этого быстрее в себя не придет!» Пытается оправдать сына свекровь. Но в этот раз муж ее не поддерживает. «Что ты такое говоришь, Феня? Он мужик, а не баба, так что семью не бросит в такой момент. Не так я его воспитывал, чтобы он работой прикрывался и избегал. Между ними завязывается перепалка, И каждый не желает уступать. Я тру виски, пытаясь разогнать застоявшуюся кровь и избавиться от пульсации. Их спор не помогает мне успокоиться, а после надо мной нависает тень, что я чувствую всем телом. Я открываю глаза, и вижу начищенные до блеска туфли савы. При виде них я вспоминаю, как чистила их до двух часов ночи, ведь иначе утром он бы устроил скандал, увидев на них хоть пятнышко. Если бы не туфли, я бы не проспала утром. И купила бы Ваня этот чертов альбом для рисования. Бормочу я себе под нос, но собственного голоса не слышу. Вспоминаю, как утром меня разбудил звонок. «Нина Федоровна, у нас ЧП!» Голос классной руководительницы Вани звучал для меня с просонья, словно фон. «Что случилось? Ваня опоздал на уроки?» Я глянула на часы. 10 утра. Каждое утро детей в школу возил наш водитель, Слава. Обычно я всегда по утрам контролировала, чтобы все выезжали из дома вовремя. Но в этот раз не услышала будильник. «Нет, вовремя», — просипела учительница, а затем схлипнула. Ваня вышел на перемене в канцелярский напротив. «Его? Его?» В тот момент вся сонливость слетела с меня одним махом. «Что его? Что случилось? Аделаида Викторовна, не молчите!» Меня буквально накрыла истерика еще до того, как я услышала слова, которые перевернули весь мой мир. Ина, ты меня слышишь?» Вклинивается в мои воспоминания голос Муромцева. «Что?» — шепчу я, и поднимаю взгляд выше, отрываясь, наконец, от его чистых туфель. «Я говорю, мне нужно по делам отъехать. ЧП на заводе. Через часа три вернусь. Вы тут справитесь без меня?» Я моргаю, не сразу осознав, что он отпрашивается, но сам при этом... Уже принял решение. Хочет лишь успокоить свою совесть. «Уходи», — еле разомкнув сухие губы, произношу «я» и отворачиваюсь. Противно даже смотреть на него. Я слышу его удаляющиеся шаги, а сама тихо плачу о сыне, о разрушенной жизни, о сегодняшнем дне, который разделил жизнь нашей семьи на «до» и «после». Я выдыхаю, пытаясь привести себя в норму, как вдруг слышу слова Дуная, заставившие меня оцепенеть. «Неужели она для тебя важнее жизни твоего сына?»